Глава 29 девятая. Волынки звук, не лиры, Звон ласкает слух горцев Меж твердынь Шотландии родной. Маклина громкий клич на битву их сзывает, И Макгрегора рок там эхо пробуждает С вечернею и утренней зарей. Ответ Джона Купера Аллану Рамзию. Я остановился на пороге конюшни, если можно так назвать, закутку, где лошади, козы, куры, свиньи и коровы были собраны под одной кровлей с людьми, хотя в жилище домашних животных был устроен особый вход — улучшение, неизвестное до сих пор в глухой горной деревушке. Соседи приписывали это чванству Дженни МакАльпин, нашей трактирщицы, которая гнушалась, по их словам, местными обычаями. При свете факела я едва разобрал следующие строки, написанные на мокром, смятом, грязном клочке бумаги и адресованные в собственные руки мистера Ф.О., молодого английского джентльмена. «Сэр, над нами носятся хищные коршуны, поэтому я не могу повидаться с вами и моим уважаемым родственникам с Н.Д. в селении Аберфойль, как первоначально намеревался. Пожалуйста, Остерегайтесь разговоров с людьми, которых можете встретить здесь во избежание серьезных неприятностей. Лицо, которое передаст вам эту записку, предано мне и заслуживает доверия. Оно проводит вас туда, где мы с Божьей помощью можем безопасно встретиться. Надеюсь, что вы, мой уважаемый родственник, посетите мое скромное жилище, где, несмотря на козни врагов, я сумею угостить вас не хуже любого горца. Мы торжественно выпьем за здоровье известный вам «Д. В.» и потолкуем о делах, в которых я надеюсь быть вам полезным. Остаюсь, как принято выражаться между джентльменами, вашим покорнейшим слугою «Р. М. К.». Я был порядочно раздосадован содержанием письма, так как услуга, на которую мы рассчитывали со стороны Кембеля, по-видимому, откладывалась на более продолжительный срок — а наше путешествие угрожало затянуться на неопределённое время. Но, с другой стороны, я обрадовался при мысли, что Робин продолжает заботиться о моих интересах, так как без него не мог надеяться отыскать бумаг отца. Поэтому я решил в точности исполнить его распоряжение, сохраняя величайшую осторожность относительно встреченных нами людей и воспользоваться первым удобным случаем, чтобы узнать от хозяйки, где я могу увидать таинственную личность, о которой говорилось в письме. Моей первой заботой был отыскать Эндрю сервиса Я кликнул его несколько раз, но безуспешно, оглядывая в то же время закутку, причём рисковал поджечь её лучиной, бывшей у меня в руках, если бы связка сена и солома на полу не были покрыты слоем жидкой грязи. Наконец, в ответ на мои усиленные крики «Эндрю Ферсервис! Эндрю!» «Дурак, осёл, куда вы запропастились?» Раздался слабый голос. «Я здесь». Точно это стонал сам домовой. Направившись в тот угол, откуда раздавались эти жалобные звуки, я отыскал своего храброго Эндрю за кадушкой с перьями, собранными за целый месяц с живности, уничтоженной заезжими гостями. Частью силой, частью уговорами я заставил его выбраться на свежий воздух. «Я честный малый, сэр!» — были его первые слова. «На кой чёрт приплели вы сюда вашу честность?» — воскликнул я. «Какое мне дело в настоящую минуту до вашей честности? Вступайте-ка прислуживать нам за ужином!» «Да», — продолжал Эндрю, по-видимому, не понимая, что ему говорят. «Я честный малый, хотя судья, пожалуй, думает иначе. Признаюсь откровенно, я привязан к жизни и мирским благам. Да кто же и не дорожит ими, позвольте спросить?» Все-таки же я честный малый, хотя и говорил давеча дорогой, что хочу вас бросить. Но, видит Бог, у меня этого и на уме было. Я просто болтал пустое своим языком, как делают все люди ради своей выгоды. Я предан вашей милости как прекрасному молодому человеку и нелегко расстанусь с вами». «Какая муха вас опять укусила?» — спросил я. «Ведь, кажется, мы уже договорились обо всем к вашему полному удовольствию. Что же вам еще надо?» Неужели вы намерены каждый час отказываться от своей должности ни к селу, ни к городу? Позвольте, сэр, прежде я в самом деле так только ломался. но ну, теперь говорю всерьез, что не останусь на службе у вашей милости. Буду ли я в выигрыше или в проигрыше от этого, мне все равно. И если бы вы послушались моего глупого совета, то нарушили бы слово, данное тому, кто вас ожидает, и повернули бы назад». Я искренне предан вам и уверен, что ваши друзья обрадуются, когда увидят, что взбалмошная закваска перебродила в вас, и вы стали более основательным человеком под моим руководством. Но я ни в каком случае не могу сопровождать вас далее, хотя бы вам пришлось погибнуть за не опытного советника и проводника. Ведь пуститься в страну роб значит прямо искушать провидение, «Роб Роя?» — воскликнул я с удивлением. «Я не знаю такого человека. Что это ещё за новые выдумки, Эндрю?» «Тяжело», — отвечал Эндрю. «Ой, как тяжело, когда не верят человеку, который говорит сущую правду, хотя иногда ему и случается согрешить, солгав по необходимости. Вам нечего и спрашивать, кто такой Роб Рой. Это известный разбойник и грабитель, Господи, прости мои прегрешения». «Надеюсь, нас никто не услышит. Ведь у вас в кармане его письмо. Я слышал, как один из их шайки передавал эту записку старой ведьме, здешней трактирщице. Они думали, я не пойму их тарабарщины, но хоть я и не умею болтать на их дурацком языке, однако всё могу разобрать до последнего словечка. Я никогда не посмел бы говорить с вами таким образом, да со страху-то многое сорвёт с языка». о чем лучше бы помолчать, ах, мистер Фрэнк. Все сумасбродства вашего дядюшки, все бесчинства ваших двоюродных братцев — ничто в сравнении с тем, что творится здесь. Скажу вам по чистой совести, пейте лучше горькую, как сэр Гильдебрандт, начинайте воскресное утро чаркою водки, как сквайр Торнклифф, развратничайте с деревенскими девками, как сквайр Джон. «Играйте в азартные игры, как ваш кузен Ричард, вербуйте христианские души папе и черту, как рошлейк, сквернословьте, мошенничайте, нарушайте субботу, как они все, служите папе, но ради самого Бога пожалейте свою молодую жизнь и не ездите к этому роброю!» Испуг Эндрю был слишком непритворен, чтобы можно было заподозрить его в неискренности. Я ограничился, впрочем, словами, что намерен ночевать в гостинице, и приказал Эндрю хорошенько стеречь лошадей, а главное — хранить строгое молчание о том, что он здесь слышал, и не слишком беспокоиться о моей участи, так как я не пойду на явную опасность, очертя голову. Эндрю поплелся за мною в дом с плачевной миной, ворча себе под нос. «О скотине, прости господи, пекутся больше, чем о человеке!» Ну, выдался денёк, ведь у меня маковые росинки не было во рту целый вечер, а за обедом я только поглодал лапку старого тетерева. Во время моего отсутствия в честной компании, по-видимому, произошло несогласие, потому что я застал судью и мистера Гальбрайта в жарком споре. «Я не желаю слушать таких речей про герцога Эрджиля и Кэмбелли». горячился мистер Джерви, когда я входил. «Он достойный государственный муж. Он делает честь своей родине и покровительствует глазговской торговле». «Я ничего не могу сказать про мак Калумора и слиох на Андиармида», возразил со смехом горец невысокого роста. «Я живу по ту сторону Гленкро. Мне не приходится заводить сор с Инверарой. А наше озеро никогда не видало лимфады каумелей». Заметил горец-гигант. Так называлась галера, помещенная в гербе Эрджилии и других родов из клана Кембеля. «Поэтому я могу смело говорить, что думаю, и никого не бояться. Я не ставлю каумелей выше кауанов. Так и передайте Маккалу Мору, что Алан Иверах сказал это. Отсюда до лоху, не скоро докричишься». «Лоху?» и соседние округи служили первоначальным местопребыванием Кэмбелли. Выражение «да лоху не скоро докричишься» вошло в поговорку. Мистер Гальбрайт, находившийся, очевидно, под влиянием многочисленных тостов, треснул кулаком по столу и сказал мрачным тоном, «На этом семействе лежит кровавый долг, и для него настанет день расплаты». Кости благородного, честного Грегома давно взывают в своем гробу о мщении герцогом Гейль и лордом Лорн. Каумели затевали все измены, происходившие в Шотландии. Теперь неправая сторона торжествует, а кто как не Каумели теснят правых. Но такой порядок недолго продержится, и настанет пора отточить стальную деву, чтобы снести им головы. Так называли нечто вроде гильотины, довольно грубой конструкции, бывшей в употреблении в Шотландии. «Я надеюсь увидеть, как старушка еще на моих глазах смоет с себя ржавчину, снова принявшись за кровавый покос». «Стыдитесь, Гарсхатахин!» — воскликнул судья. «Стыдитесь, сэр! Как вы решаетесь говорить подобные вещи в присутствии представителя правосудия?» накликая на себя неприятности. Какими средствами думаете вы поддерживать свое семейство и удовлетворять кредиторов, меня и других, если будете вести себя так неосторожно, рискуя подвергнуться каре закона к ущербу всех, кто имеет с вами сношение? — Черт побери моих кредиторов! — воскликнул, расхохотавшись, Гальбрайт. — И вас в том числе! — если вы к ним принадлежите. Я говорю, что скоро наступят новые порядки, тогда мы увидим, как собьют спесь каумелям. Небось отучат их так гордо задирать голову и посылать своих собак туда, где сами не смеют показать носа. Отойдет им лафа, не будут они больше, как теперь, укрывать воров, грабителей и убийц, да наносить вред добрым людям и более порядочным кланам, чем их собственные. Судья, по-видимому, был не прочь продолжать спор, но вкусный запах жареной оленины, которую хозяйка в эту минуту поставила перед нами на стол, оказал на него такое умиротворяющее действие, что он с усердием набросился на еду, предоставляя горцам перебраниваться между собой. «Ваша правда», — сказал высокий горец, который, как я узнал потом, назывался Стюартом. Нам не пришлось бы лезть из кожи и торчать здесь, разыскивая Руброя, если бы Каумели не укрывали его. Однажды я с тридцатью человеками моего клана, частью из Гленфенласа, частью из Аппена, отправились в такую экспедицию. Мы охотились на Макгрегоров и дошли до Гленфолокского округа. Но Каумели восстали, не пустили нас дальше, и все наши труды пошли прахом. Право я дорого бы дал, чтобы быть еще раз так близко от Роброя, как в тот день. По несчастному стечению обстоятельств, каждый предмет разговора, затронутый воинственными джентльменами, непременно подавал повод моему другу-судье вломиться в обиду. «Извините, сэр», — сказал он, — «если я откровенно выражу свое мнение. Вы, пожалуй, дали бы...» Ещё дороже, чтобы находиться так же далеко от Робина, как теперь. О, мой раскалённый красносошник ничто в сравнении с его мечом. Вы лучше перестаньте толковать о вашем сошнике, или, клянусь богом, я заставлю вас проглотить эти слова и забью их вам в глотку холодной сталью. Тут горец положил руку на свой палаш, бросив на мистера Джервис зловещий грозный взгляд. «Не надо затевать ссоры, алан остановил его товарищ пониже ростом. «А если глазговский джентльмен благоволит Кроброю, то мы, бог даст, пожалуй, еще сегодня ночью покажем ему этого разбойника в кандалах, а завтра он увидит его болтающим ногами в воздухе на виселице». Довольно терпела от него эта страна, и его песенка уже спета. А теперь алан нам пора пойти к своим молодцам подождите минутку инверас холох сказал гальбрйт вспомните старинную поговорку славно месяц светит говорит бенни гаск разобьем ка еще бутылочку отвечает Лесли. так и нам не мешает выпить чарку на прощание с меня довольно возразил инверрос холох Я никогда не прочь распить кварту эскребы или водки с порядочным малым, но для самого чёрта не выпью ни капли, когда мне предстоит поутру важное дело. Да, по моему глупому разумению вам, Гарсхатахин, лучше подумать о том, как бы собрать ваших всадников в селенье до рассвета, чтобы нам выступить пораньше». «Куда это вы торопитесь?» — воскликнул Гарсхатахин. «Еда и питьё никогда ещё не мешали делу. Если бы я всем распоряжался, так ни за что на свете не вызвал бы вас из гор на подмогу нам. Гарнизоны наши всадники сумели бы поймать Роброи и без вас. Вот эта рука, — сказал он, поднимая свою руку, — повергнет его на землю, а для этого она не нуждается в помощи горца». «Тогда зачем же нас беспокоили понапрасну?» — сказал Инверас Халох. «Я не подумал бы тащиться 60 миль за даром, если бы за мной не посылали. А когда вы хотите послушать моего совета, то держите язык за зубами. О болтать — удачи не видать. Кто много терпел, долго проживет. Вспомните, о ком мы с вами говорим. «Коле хочешь поймать птицу, не бросай в нее шапкой», — говорит пословица. Вот эти английские джентльмены узнали больше, чем следовало, потому что водочка отуманила вам голову, майор Гальбрайт. Да нечего заламывать так шляпу на бекре, не смотреть на меня зверем. Я ведь этого не потерплю. Я сказал, — вымолвил Гальбрайт с торжественным видом пьяного, который напускает на себя важность, — я сказал, что не хочу ссориться сегодня ночью ни с горожанами, ни с горцами. Не будь я на службе, то не спустил бы ни вам, никому другому, но когда на мне лежит служебный долг, то шабаш. Красным мундиром, однако, уж пора бы явиться сюда. Если бы им приходилось устраивать какую-нибудь пакость королю и Якову, так они уж давно были бы тут, а когда дело идет о спокойствии страны, им и горюшка мало». Как раз в эту минуту послышались на улице мерные шаги марширующего пехотного отряда, и в комнату вошел офицер в сопровождении взвода солдат. Он говорил с английским акцентом, что было очень приятно для моего слуха, который терзал последнее время ужасный выговор шотландцев. Вероятно, я имею честь говорить с майором Гальбрайтом, начальником эскадрона Ленокской милиции. «А эти двое джентльменов — те самые горцы, с которыми мне предстояло здесь встретиться?» — спросил офицер. Присутствующие отвечали утвердительно и предложили ему выпить с дороги, но он отказался. «Я и то опоздал, джентльмены, а потому желаю наверстать потерянное время», — отвечал офицер. «Мне дан приказ отыскать и представить двух лиц, обвиняемых в государственной измене». «Ну, в этом мы умываем руки», — возразил Инверасхалох. «Я пришел с своими людьми, чтобы драться против Рыжего Макгрегора, который убил моего родственника в седьмом колене, Дункана Макларена в Инверненте. Но я не подниму руки на честных джентльменов, которые путешествуют в нашей стране по собственной надобности». «Это анахронизм». Макгрегора убили Макларена, приверженца вождя аппинна уже после смерти Руброя, последовавшей в 1736 году. И я также отозвался и Верах. Майор Гальбрайт взглянул на дело с более серьезной точки зрения и, громко икнув, завел такую речь. «Я ничего не скажу против короля Георга, капитан, так как состою у него на службе». Но если одна служба хороша, из этого еще не следует, чтобы другая служба была худа. Многие находят имя Якова таким же благозвучным, как и имя Георга. У нас есть один король, действительно существующий, а другой, имеющий право действительно существовать, и, по-моему, честный человек, может и должен быть преданным обоим, капитан». Впрочем, в настоящее время я разделяю мнение лорда-наместника, как подобает майору милиции. Что же касается измены и всего прочего, то говорить об этом — только напрасно слова терять. Чем меньше скажешь, тем скорее поправишь. — Я с прискорбием вижу, сэр, — возразил английский офицер, — что вы плохо воспользовались вашим досугом. Действительно, крепкие спиртные напитки сильно повлияли на мыслительные способности почтенного джентльмена. «Хотя в данном случае я мог ожидать от вас более добросовестного отношения к делу. Я посоветовал бы вам выспаться часок. Ну а эти господа также принадлежат к вашей компании?» — неожиданно спросил он, взглянув на меня и на мистера Джерви. «Прилежно занятый едой, мы не обратили на него особенного внимания, когда он вошёл». «Это путешественники, сэр», — пояснил Гальбрайт. «Мирные путешественники по морю и суше как говорится в молитвеннике». «Согласно предписанию», — продолжал капитан, взяв свечу и подходя к нам ближе, «я должен арестовать одного пожилого и одного молодого мужчину. Полагаю, что эти двое джентльменов подходят под приметы». «Будьте осторожны в своих словах, сэр», — заметил мистер Джерви. Не спасет вас ни красный мундир, ни шляпа с галунами, если вы осмиритесь оскорбить меня. Я привлеку вас к ответственности за нарушение благочиния и напрасный арест. Я свободный гражданин и судья города Глазго. Меня зовут Николь Джерви, как звали моего покойного отца. Я ношу почетное звание городского судьи, а мой отец был альдерманом. «Он был задорной дворняжкой», — вставил майор Гальбрайт, «и дрался против короля на Ботвельском мосту». «Он платил свои долги и покупал всё на чистые деньги, мистер Гальбрайт», — возразил судья. «Значит, был честнее многих из вашего звания». «Ну, мне некогда теперь это разбирать», — сказал офицер. «Я непременно должен подвергнуть вас аресту, джентльмены». если вы не можете представить верной гарантии вашей благонамеренности. «Тогда я требую, чтобы меня припроводили в какой-нибудь гражданский суд», возразил мистер Джерви. «Я не обязан отвечать всякому красному мундиру, которому вздумается допрашивать меня». «Прекрасно, сэр. Тогда я вам покажу, как нужно обращаться с людьми, которые не желают отвечать. Ну а вы, сэр...» Продолжал он, обращаясь ко мне. «Как ваше имя?» «Фрэнсис Асбальдистон». «Как?» «Сын сэра Гильдебранда Асбальдистона из Нортумберленда?» «Нет, сэр», — перебил судья. «Сын великого Вильяма Асбальдистона, главы торгового дома Асбальдистона Трэшем в Кренской аллее в Лондоне». «Я должен сказать вам, сэр», — продолжал офицер, «что ваше имя только усиливает падающее на вас подозрение». и ставит меня в необходимость потребовать ваши бумаги. Я заметил, что горцы тревожно переглянулись при этих словах. «При мне нет никаких документов», — отвечал я. Офицер приказал обезоружить и обыскать меня. Сопротивляться этому было бы безумием. Я беспрекословно отдал своё оружие и подчинился обыску, который производили, соблюдая при этой процедуре возможную вежливость, На мне не нашли ничего, кроме записки, полученной мною в ту ночь из рук трактирщицы. «Я ожидал совсем не этого», — заметил офицер. «Но такая улика служит еще более уважительной причиной арестовать вас. Оказалось, что вы состоите в письменных сношениях с известным разбойником Робертом Макгрегором Кэмпбелем, который долгое время был бичом здешней местности. Как вы объясните эту переписку?» «Шпионы роба!» — воскликнул Инвера холох «Жаль, что мы не повесили их на первом дереве». «Мы ехали получать от Роброя деньги, которые случайно попали в его руки, а приходились, собственно, нам», — пояснил мистер Джерви. «Я полагаю, нет закона, запрещающего требовать обратно свою собственность». «Как попала к вам эта записка?» — спросил офицер, обращаясь ко мне. «Я не думал выдавать бедной женщине, которая передала мне её, и поэтому молчал». «Неизвестно ли что-нибудь об этом вам, любезный?» — спросил офицер, обращаясь к Эндрю, челюсти которого стучали, как пара кастаньет после того, как он услыхал угрозу горцев. «О, да, я знаю кое-что». Какой-то бродяга из здешних горцев передал записку «Вон той длинноязыкой старой ведьме, хозяйке». Но я готов побожиться, что мой господин был тут ни при чём. Он только непременно хочет отправиться в горы и переговорить с робом. О, сэр, с вашей стороны было бы истинным благодеянием отправить его обратно в Глазго под конвоем ваших красных мундиров. А мистера Джерви можете держать сколько угодно. Он в состоянии заплатить любую пеню. «Да мой господин тоже, если это понадобится. А я, бедный садовник, с меня вам нечего взять». «Я полагаю, — решил офицер, — что самое лучшее будет припроводить этих людей в гарнизон. Они, по-видимому, находятся в непосредственных сношениях с неприятелем, так что их ни в каком случае нельзя оставить на свободе. Джентльмены, вы мои пленники». «Как только настанет утро, я отошлю вас в безопасное место. Если вы действительно окажетесь теми лицами, за которых себя вы вас отпустят на свободу. А день, два ареста не составят для вас особенной неприятности. Я не могу выслушивать ваших возражений», — продолжал он, отворачиваясь от судьи, который собирался что-то сказать. «Мои служебные обязанности не допускают меня тратить время на пустые пререкания». «Хорошо, сэр. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнул мистер Джерви. — Вы, конечно, вольны играть на своей дудке, но берегитесь. Как бы вам не пришлось заплясать под мою музыку. Офицер с встревоженным видом начал о чем-то совещаться с горцами, но они говорили так тихо, что ничего нельзя было разобрать. Потолковав между собой, все четверо вышли. Эти горцы принадлежат к западным кланам. — объяснил судья после их ухода. — И нисколько не лучше своих соседей, такие же грабители. Между тем они привели своих людей из далекого Эрджельшира воевать с бедным робом из-за старинной вражды, которую они питают к его клану. А к ним присоединились Грегомы, Букананы и Ленокское дворянство. Они давно не ладят между собой. Впрочем, я не особенно виню их. «Никому ведь неприятно терять своё добро, а несчастные солдаты должны идти, куда их пошлют. И вот прежде чем солнце выглянет из-за гор, бедняге Робину придётся плохо. Но хотя судье и неприлично желать чего-нибудь противного правосудию, однако, чёрт меня побери, мне будет очень больно узнать, что Робин попался им в лапы».